Батый удовлетворенно улыбнулся, когда получил вести о нападении на резиденцию царя русов и тяжелое ранение последнего. Но не ранение его личного врага больше всего обрадовало внука Чингисхана, а смерть томившегося в плену двоюродного брата, угроза жестокого и унизительного убийства, которого методом посажения накол сдерживала его от нападения на Русь. Но когда пришло время объявить об этом своим военачальникам, Он сделал возмущенно-гневное лицо и поклялся жестоко отомстить европейцам за покушение на священную жизнь Чингизида. «Мы сотрем с лица земли их нечестивые города, возьмем себе все их добро, будем скакать на их лошадях, возьмем их жен и дочерей, а самих обратим в рабство или убьем!» Батыя поддержали радостными выкриками. а чего не радоваться, если основную тяжесть войны вынесут на себе рабы циньцы благо их нагнали уже больше ста тысяч и продолжают гнать все новыми и новыми толпами сыновья чингисхана не только и не столько помогали батыю посылкой солдат со своих земель сколько избавлялись от проблемного элемента что при определенных условиях мог поднять восстание ну и что что треть народу по пути погибала? Монголов уровень потерь волновал лишь постольку-поскольку, ведь хотелось получить как можно больше солдат, а так этих китайцев там еще тьма тьмущая и продолжают ударными темпами плодиться. Монголы, кстати, этому весьма способствовали, так сказать, личным участием в процессе, ведь оставшихся без мужей женщин нужно утешить. Но как вообще умудрялись провести такое огромное количество народу из Китая на Русь? Ведь чуть ли не половина пути Пролегала через практически безжизненные пустыни И если вопрос с водой Был еще более-менее решаем Рек и речушек по пути хватало Пусть половина из них пересыхала Так что с небольшим носимым запасом В бурдюках можно было добраться От одной реки до другой То вот с продовольствием было просто атас. Конечно, что-то гнали с собой Но надолго этих стат Огромной прорви народу не хватало Тем более в пустыне Животным долго не протянуть, не тащить же для них еще стога сена. Но эту проблему решили довольно просто и где-то даже элегантно, если абстрагироваться от моральной стороны вопроса. Что поделать, человек слаб, и далеко не все выдерживали изнуряющий переход через пустыню чисто физически. Кто-то заболевал, кто-то банально калечился, кого-то кусала какая-нибудь ядовитая тварь. Вот таких неспособных продолжить путь. Отводили в сторону, дескать, разбейте лагерь, отдохнете немного, подлечитесь, поправитесь и продолжите путь с одной из следующих групп. Вот только в одной из ночей, когда, собственно, подходила эта следующая группа, на них налетал отряд монголов и расстреливал всех из луков. После чего погибших разделывали, словно скот на мясо, и скармливали очередному каравану цинских рабов-солдат, идущих на запад. А чтобы они ни о чем не догадались, специально у них на виду разделывали несколько конских или бычьих туш, с чьим мясом и смешивали человечину. Но из-за кулинарных традиций цинцев приправлять блюда огромным количеством приправ, из-за которых уже не понять, что собственно ты ешь, догадаться о том, что ты поглощаешь своих неудачливых товарищей по несчастью, было невозможно. Вот так, пожирая друг друга, китайские солдаты шли на запад». И такое решение продовольственного вопроса позволило снизить потери от истощения до минимума. Ну а там уже пошли гораздо более благодатные края. В меню появилось больше злаков, а мясо сменила рыба, выловленная в вертыше. Хотя и мясные блюда продолжали случаться. Чего добро пропадать, ведь гнали китайцев достаточно быстро, так что истощенных и больных по-прежнему хватало. Китайцев вооружили, благо всякого оружия после прежних битв хватало. Кроме того, в больших количествах делалось новое, как в Булгарии, так и в Персии. А потом новоприбывшие отряды вооружались тем, что осталось от ранее погибших, и гнались в бой. Начались бои, жестокие и кровавые. Китайцев гнали вперед на пушки, и их в больших количествах клали на полях сражений, но монголы не жалели их, так как с востока подходили все новые и новые армии. Казалось, им нет числа. Забрасывание телами позволило монголам постепенно выдавливать русских с союзными им половцами на запад, тем более, что они не держались за рубежи до последнего. Перемолов некоторое количество войск, как только создавалась угрожающая ситуация, рати отходили на заранее подготовленные позиции, и все начиналось сначала. Самые большие потери атакующие понесли при форсировании Волги, а потом Дона и Медведицы с Хопром. Ну и на других водных рубежах приходилось устилать поля телами, а в узостях небольших речушек образовывались целые дамбы из трупов, снесенных течением. Вот так, выматывая противника, рати отходили к старой границе Руси. Вот ее собирались держать уже всерьез. За эти годы, по приказу царя, вдоль всей границы на многие километры в глубину были подготовлены живые лесные засеки, то есть поваленное дерево оставалось живым и продолжало расти, так что устроить пожар по осени было сложно. Продираться сквозь них это просто потерять чертову тучу времени. Там, где это было невозможно из-за отсутствия леса, но имелись речки, создавались дамбы и затапливались огромные площади. В общем, делалось все, чтобы скорректировать движение противника по нужному защитникам направлению, и он умылся кровью на подготовленных рубежах. И в целом все получалось.